Страх, который Падре испытывал с момента приезда в Лолому и позже по пути в неизвестность рассеялся. «Пабло», — сказал Падре, — «я приехал, чтобы договориться и уладить это дело». Эскобар приветствовал священника искренне и весьма уважительно. Они прошли в гостиную и расположились в цветастых креслах, друг против друга, как добрые друзья, готовые к долгой беседе. Глоток виски окончательно успокоил гостя, а Эскобар в продолжении всей беседы Попивал фруктовый сок. Вопреки ожиданиям, встреча заняла всего 45 минут. Падре не мог скрыть волнение, а Эскобар выражал свои мысли так же емко и лаконично, как в письмах. Опасаясь, что священника могут подвести провалы памяти, Вильямисар посоветовал ему делать записи. Падре так и поступил, но пошел, по-видимому, еще дальше. Сославшись на плохую память, он попросил самого Эскобара записать его основные требования, а когда это было сделано, начал обсуждать и отбрасывать те, которые, по его мнению, невозможно выполнить. Таким образом, Эскобару практически не удалось затронуть излюбленную тему наказания полицейских, обвиняемых в разного рода преступлениях. И разговор сосредоточился на безопасности места заключения. По словам Падре, Он задал вопрос о причастности Эскобара к покушениям на четырех кандидатов в президенты. Тот категорически отрицал это, заявив, что ему приписывают чужие преступления. Кроме того, он заверил, что не мог предотвратить покушение на профессора Лоу Мутра, совершенное 30 апреля прошлого года на одной из улиц Богаты, поскольку приказ был отдан значительно раньше и его не успели отменить. По поводу похищения Марухи и Пачо Эскобар, Старался не говорить ничего такого, что могло бы выдать его как заказчика, но заверил, что подлежащие экстрадиции содержат их в нормальных условиях. Оба пленника здоровы и будут отпущены на свободу, как только удастся согласовать срок явки с повидной. А он даже сказал вполне серьезно. Этот почти доволен, что его похитили. В конце беседы Эскобар отметил, что добрая воля президента Гавири вызывает ответное стремление договориться. Записи, сделанные отчасти рукой священника, но в основном исправленные и уточненные самим Эскобаром, стали первым официальным свидетельством его желания сдаться правосудию. Когда Падре вставал, чтобы попрощаться, упала одна из его контактных линз. Он попытался вставить ее, Эскобар начал ему помогать, потом позвали на помощь прислугу, но все оказалось тщетно. Падре явно расстроился. «Делать нечего», — вздохнул он, — «это получается только у Паулины». К его удивлению Эскобар не только понял, о ком идет речь, но и знал, где находилась в тот момент Паулина. «Не отчаивайтесь, падре», — сказал он священнику, — «если хотите, мы пошлем за ней». Но падре, настроенный поскорее вернуться, решил ехать без линзы. Прежде чем попрощаться, Эскобар попросил благословить небольшой медальон из золота, висевший у него на шее. Это было уже в саду на глазах у телохранителей, и они тоже попросили благословения. «Падре, вы не можете уехать, не благословив нас!» Все стали на колени. Как и предвидел дон Фабио Ачоа, посредничество падре Гарсея Эрероса решительно повлияло на сговорчивость людей из Кабара. Последний, видимо, заметив это, преклонил колени вместе со всеми. Благословляя, падре призвал их вернуться к легальной жизни и способствовать миру в стране. Он отсутствовал не более шести часов. Около половины девятого вечера, когда на небе уже заблестели звезды, Падре вернулся в лолому и выскочил из машины одним прыжком, как пятнадцатилетний школьник. «Не волнуйся, сын мой», — сказал он Вильямисару. «Все в порядке. Я только что заставил их всех стоять на коленях». Священник был так возбужден, что его не могли успокоить ни слова, ни специальные настойки из семейных запасов Ачоа. По-прежнему лил дождь, но Падре хотел немедленно лететь в богату, рассказать всем о встрече, увидеть президента, чтобы на месте решить все вопросы и объявить о мире. Его говорили лечь поспать, но Падре все бродил по темному дому, разговаривая с сам собой и читая вслух собственные молитвы. Лишь на рассвете его, наконец, поборол сон. Когда 16 мая в 11 утра они приземлились в богате, о проведенной встрече уже вовсю говорили по радио. Довольный Вильямисар, обнимая встречавшего в аэропорту Андреса, сказал ему, «Не волнуйся, сынок, маму выпустят через три дня». Сложнее оказалось убедить в этом Рафаэля Парда, которому Вильямисар позвонил по телефону. «Я искренне рад Альберта, но не слишком обольщайся». Впервые после похищения Вильямисар появился на вечеринке у друзей, которые не сразу поверили, что его радостное настроение вызвано, в конце концов, не более чем очередным призрачным обещанием Пабло Скабара. К тому времени Падре Гарсия Эрерос завершил обход редакции теле, радио и газетных новостей, убеждая всех проявить к Скабару терпимость. «Если мы не оттолкнем его, он сможет существенно способствовать миру», утверждал Падре. Добавляя без ссылки на Руссо. Все люди, в сущности, добры, но отдельные обстоятельства могут делать их злыми. Наконец он заявил перед спутанным клубком микрофонов. Эскобар человек добрый. В пятницу, 17 мая, газета «Тьемпа» сообщила, что Падре привез личное послание Эскобара, которое передаст президенту Гавирии в ближайший понедельник. На самом деле речь шла о записях, сделанных в четыре руки Эскобаром и священником во время встречи. В Воскресенье, подлежащие экстрадиции, выступили с заявлением, которое в бурном потоке новостей чуть не осталось незамеченным. Мы отдали приказ об освобождении Франциска Сантоса и Марухи Пачон. О сроках не говорилось, однако радио преподнесло это как свершившийся факт, и журналисты начали осаду квартир заложников. Приближалась развязка. Вильгельмисар получил от Эскобара письмо, в котором говорилось, что Маруха Почон и Франциско Сантос будут освобождены не сегодня, а завтра, в понедельник, 20 мая, в 7 часов вечера. Но во вторник в 9 утра Вильемиссар должен снова лететь в Медельин, чтобы присутствовать при сдаче Эскобара. Глава 11. О заявлении, подлежащих экстрадиции, Маруха узнала воскресенье из семичасовых вечерних новостей. Даты и время освобождения в нем не упоминались. Но с учетом порядков внутри картеля все могло произойти и через пять минут, и через два месяца. Зато майор дома и его жена буквально влетели в комнату, готовые отпраздновать события немедленно. Наконец-то все кончилось. Это надо отметить. С трудом Маруха уговорила их дождаться официального приказа из уст, прямого эмиссара Пабло Эскобара. Сама новость не удивила пленницу. Не первую неделю она замечала явные признаки улучшения обстановки по сравнению с тем, чего можно было ожидать после обескураживающих планов постелить в ее комнате ковры. В последних передачах «Колумбия требует освободить» появилось все больше друзей и популярных актеров. С возросшим оптимизмом и особым вниманием следила Маруха за героями телесериалов, и казалось, что зашифрованные послания скрываются даже в глицериновых слезах неразделенной любви. Наконец, заявления Падры Гарсия Эререса, с каждым днем звучавшие все эффектнее, заставляли поверить, что невозможное в конце концов свершится. Предвидя спешку при освобождении, И не желая предстать перед камерами в мрачном костюме пленницы, Маруха приготовилась надеть то, в чем ее похитили. Но не услышав по радио ничего нового и заметив разочарование майор дома, ожидавшего получить официальный приказ еще до отхода ко сну, она даже самой себе побоялась показаться смешной. Маруха приняла большую дозу снотворного и проснулась на утро с каким-то гнетущим безразличием к тому, кто она и где находится. Вильямисара сомнения не мучили. В письме Эскобара все было сказано ясно. Альберто сразу передал письмо журналистам, но те как-то не особенно ему поверили. Часов девять одна из радиостанций передала помпезное сообщение о том, что сеньору Маруху Пачон только что освободили в районе Селитры. Шумной толпой журналисты стали покидать дом Вильямисаров, хотя сам Альберто сохранял спокойствие. Они ни за что не отпустят ее в таком удаленном районе, где может произойти все, что угодно, — сказал он. Наверняка все произойдет завтра и в безопасном месте. Один из репортеров подсунул ему микрофон. «Удивительно, что вы так верите этим людям на слово». «Это слово, данное на войне», — ответил Вильямисар. Самые доверчивые журналисты все же остались дежурить в коридорах и в баре, пока Вильямисар не напомнил им, что пора запирать дом. Многие провели ночь в на возникшем перед домом журналистском Кеппинге. В понедельник Вильямисар по привычке проснулся в 6 утра, время первого выпуска новостей, и провалился в постели до 11. Он старался как можно меньше занимать телефон, но все было напрасно. Журналисты и друзья звонили ему непрерывно. Новостью дня по-прежнему оставалось предвкушение встречи похищенных. В четверг, вернувшись из Медельина, Падре Гарсия Эререс навестил Мариаве и по секрету сообщил, что ее мужа освободят в ближайшее воскресенье. Неизвестно, откуда он узнал об этом за 72 часа до первого заявления подлежащих экстрадиции, но в семье Сантос новость восприняли как свершившийся факт. На радостях сделали фотографию Падре рядом с Мариавой и детьми, чтобы опубликовать ее в субботнем номере Темпа в расчете на сообразительность Пача. И не ошиблись. Раскрыв в своей камере номер газеты, Пачу сразу догадался, что усилия Падры увенчались успехом. В ожидании невероятного он провел день, расставляя невинные ловушки в разговорах с охранниками и, надеясь на чью-нибудь оплошность, но так ничего и не узнал. Радио и телевидение, без конца обсуждавшие тему заложников, все последние недели в ту субботу обошли ее стороной. Воскресенье началось как обычно. С утра поведение охраны показалось паче немного необычным и тревожным. Но потом все вернулось к привычному распорядку выходного дня. Особый завтрак с пиццей, бесконечные видеофильмы и телепрограммы, немного карт, немного футбола. Вдруг неожиданно для всех в теленовостях Криптон сообщили о решении подлежащих экстрадиции освободить двух оставшихся пленников. Издав победный клич, Пача подпрыгнул и бросился обнимать дежурного охранника. Я думал, у меня будет инфаркт, вспоминал он позднее. Охранник отнесся к новостям со стоическим недоверием. Подождем, пока придет подтверждение, успокоил он Пача. Быстро защелкали по всем теле- и радиоканалам, но везде передавали то же самое. Одна из телетрансляций шла прямо из редакционного зала Темпа. Ипачи впервые за восемь месяцев ощутил атмосферу свободной жизни. Бешеный ритм воскресного выпуска, знакомые лица в стеклянных кабинках и его собственное рабочее место. Повторив еще раз сообщение о неизбежном освобождении, специальный корреспондент новостей взмахнул микрофоном, поднес его, словно стаканчик мороженого, к самым губам спортивного комментатора и спросил, «Как вы оцениваете эту новость?» Пачо невольно отреагировал, как редактор выпуска. «Что за идиотский вопрос? Он думал, кто-то обрадуется, если меня оставит еще на месяц». Как обычно, сообщения по радио звучали менее категорично, но более эмоционально. В дом Эрнанда Сантоса все время приходили люди и оттуда передавались интервью со всеми, кто попадался под руку. От этого Пачо еще больше занервничал. «А вдруг его отпустят сегодня же ночью?» Так начались 26 самых длинных в моей жизни часов, — вспоминал он. Каждая секунда казалась часом. Пресса развернула бешеную деятельность, телекамеры передвигались от дома Пача к дому его отца, и там с воскресенья толпились родственники, друзья, просто любопытные и журналисты со всего света. Мариава и Эрнандо Сантос сбились со счета, сколько раз они переходили из дома в дом, гонимые непредсказуемыми потоками новостей. А Пачу вообще запутался, чей дом теперь показывают по телевизору. Хуже того, в каждом доме родственникам задавали одни и те же вопросы. Это было невыносимо. Кругом царил такой беспорядок, что отец не мог прорваться в собственный дом сквозь толпу зевак. Пришлось идти в обход через гараж. Свободные от дежурства охранники тоже пришли поздравить Пача. Видя их радостные лица, он забыл, что это его тюремщики. Полное впечатление, что компания сверстников собралась на дружескую встречу. Пачо даже подумалось. Жаль, что после освобождения он уже не сможет помочь им вернуться к нормальной жизни. Молодые парни приехали из департамента Антиокия в Медельин. Растворились в бедных кварталах и научились убивать. Привычно и без раздумий. Большинство были выходцами из неблагополучных семей, где отец не котируется, зато влияние матери огромно. Получали они за свою работу бешеные деньги, которые тут же пускали на ветер. Когда Пачо наконец уснул, ему привиделся кошмар, будто он, свободный и счастливый, вдруг открывает глаза и видит над собой все тот же тюремный потолок. Остаток ночи ненормальный петух не давал ему покоя. Он орал так громко и так близко, что Пачо совсем потерял ощущение реальности. В шесть утра радио подтвердило, что заложников освобождают. Но конкретное время не называлось. После бесконечных повторов основной сводки новостей сообщили, что Падре Гарсия Эререс проведет пресс-конференцию в 12 часов дня после встречи с президентом Гавирией. «О, Господи!» – подумал Пача, «Дай Бог, чтобы этот человек, который столько сделал, не подвел нас в последний момент». В час дня Пачо объявили, что он будет освобожден, но лишь в пять часов потом какой-то начальник в маске бесстрастно сообщил, что в соответствии с публичным заявлением Эскобара Маруху отпустят к семичасовому выпуску новостей, а его, Пачо, к выпуску новостей в 9.30 вечера. Для Марухи утро прошло более интересно. Около девяти часов какой-то второстепенный босс, войдя в комнату, уточнил, что ее освободят вечером. Потом он неожиданно начал рассказывать о некоторых деталях переговоров Падры Гарсии Эререса, желая, видимо, загладить резкость, допущенную им при последнем визите к Марухе. Тогда пленница спросила, правда ли, что ее судьба находится в руках старика-священника, а он ответил с претензией на юмор. «Можете не волноваться, вы в куда более надежных руках». Маруха поспешила объяснить, что имела в виду совсем не это, что она всегда относилась к падре с большим уважением. Правда, сначала его телевизионные проповеди, часто запутанные и непонятные, она пропускала мимо ушей но после первого обращения к Эскобару поняла, что речь идет о ее жизни, и стала внимательно смотреть каждую передачу. Следила за всем, что делал Падре, за его поездками в Медельин, за развитием переговоров с Эскобаром, и не сомневалась, что Падре идет по правильному пути. Сарказм начальника давал повод усомниться. Так ли уж подлежащие экстрадиции доверяют священнику, как тот говорит об этом журналистам, Еще раз услышав, что в ее скромном освобождении есть немалая заслуга падры, Маруха воспрянула духом. После краткого обсуждения обстановки в стране в связи с освобождением заложников Маруха спросила о кольце, которое у нее отобрали в ночь похищения. «Успокойтесь», — ответил начальник, — «все ваши вещи целы». «Я волнуюсь, потому что кольцо забрали не здесь, а в первом доме, и человека, который взял его, мы больше не видели. Это были не вы?» «Нет, не я», — ответил мужчина. «Но повторю еще раз, успокойтесь, ваши драгоценности целы. Я видел их своими глазами». Жена майор дома вызвалась купить для Марухи все необходимое. Маруха заказала ей накладные ресницы, карандаши для губ и бровей и пару чулок взамен тех, что порвались в ночь похищения. Потом пришел хозяин встревоженный отсутствием новостей и опасавшись, что в последний момент, как это бывало раньше, планы опять изменились. Маруха, напротив, вела себя абсолютно спокойно. Она приняла душ и переоделась в то, что на ней было при похищении, за исключением кремового жакета, который собиралась надеть перед самым выходом. Весь день радиостанции подогревали интересы общественности Передавая голословные предположения о сроках освобождения журналистов, интервью с их родственниками и невероятные слухи, которые в следующую минуту опровергались еще более сенсационными. Ничего определенного не сообщалось. Услышав голоса детей и друзей, Маруха испытала почти детскую радость, которую омрачала лишь неизвестность. Она снова увидела свою обновленную квартиру и мужа, который оживленно беседовал с полчищами уставших от ожидания репортеров. Теперь, когда удалось не спеша рассмотреть детали новой обстановки, шокировавшей Маруху в первый раз, на душе стало легче. В перерывах иступленной уборки охранники тоже слушали и смотрели новости и пытались подбодрить Маруху, но чем ближе подходил вечер, тем хуже у них это получалось. Президент Гавирия проснулся без будильников в 5.30 утра. Началась 41-я неделя его президентства. Чтобы не будить Анну Милену, которая иногда ложилась позже, он поднимался в темноте, брился, принимал душ и, надев официальный костюм, садился на стульчик в холодном сумрачном коридоре. Здесь президент надевал наушники, включал транзистор и убирал звук. Так он мог прослушать сводку новостей, никого при этом не разбудив. Одновременно президент быстро просматривал газеты от передовиц до объявлений, и руками, без ножниц, отрывал интересующие его статьи и заметки, чтобы потом обсудить их со своими секретарями, советниками и министрами. Иногда попадались публикации о том, что было обещано правительством, но так и не сделано. Тогда президент посылал оторванный кусок соответствующему министру с пометкой на полях. Когда, черт возьми, министерство покончит с этим вопросом? Вопрос решался без промедления. Единственной новостью дня было грядущее освобождение заложников и связанный с этим визит к президенту Падре Гарсия Эререса, собиравшегося проинформировать Гавирию о встрече с Скабаром. Президент изменил рабочее расписание, чтобы Падре мог попасть к нему в любой момент. Несколько не очень срочных встреч пришлось отменить или отложить. Первым в порядке дня значилось совещание с советниками, которое он начал обычной школьной фразой. Что ж, давайте покончим с этим заданием. Несколько советников только что вернулись из Каракаса, где в пятницу встречались со строптивым генералом Массой Маркесом. Советника по печати Маурисио Варгаса беспокоило то, что никто ни в правительстве, ни вне его, толком не знает, какие шаги может предпринять Эскобар. Масса ему сказал, что Эскобар не сдастся, поскольку верит только в амнистию по решению Конституционной Ассамблеи. На это Варгас заметил, зачем ему амнистия, если он приговорен к смерти личными врагами и членами калийского картеля. Помочь она ему может быть и поможет, но всех проблем все равно не решит. Отсюда вывод. В действительности Эскобару и его людям срочно требуется надежная тюрьма под охраной государства. Советники опасались, что падре Гарсия Эрерос, которого ожидали к 12 сообщит, о каком-нибудь неприемлемом требовании, возникшем в последний момент, без выполнения которого Эскобар не сдастся и не освободит журналистов. Для правительства это будет страшным ударом. Габриэль Сильва, советник по международным вопросам, предложил две превентивные меры. Во-первых, президент не должен оставаться с падренной наедине. Во-вторых, как только встреча закончится, они необходимо дать подробное коммунике во избежание спекуляций проконсультировались по телефону с Рафаэлем Пардо, улетевшим накануне в Нью-Йорк. Он этот план одобрил. Президент принял Падре Гарсио Эрероса в специальном зале ровно в 12. С одной стороны на встрече присутствовали Падре, два священника из его прихода и Альберто Вильямисар сыном. Другую сторону представляли президент, его личный секретарь Мигель Сильва и Маурисио Варгас. Представители дворцовой пресс-службы сделали фотографии и провели видеосъемку, чтобы передать средствам массовой информации в случае успеха встречи. В противном случае у прессы, по крайней мере, не будет свидетельств провала. Глубоко сознавая важность момента, священник пересказал президенту все детали разговора со Скабаром. Падре нисколько не сомневался в искренности намерения Эскобара сдаться правосудию и освободить заложников, и в подтверждение этого показал президенту запись беседы, сделанную в четыре руки. Единственное условие сдачи, обоснованное самим Эскобаром, касалось безопасности. Тюрьма Энвигадо, а не Итагуи. Прочитав записи, президент вернул их падры. Его внимание привлекло обещание Эскобара не освободить заложников, а лишь обсудить этот вопрос с подлежащими экстрадиции. Вильямисар объяснил, что это обычная осторожность Эскобара – никогда не признаваться в организации похищений, чтобы не давать доказательств своей вины. Падре не знал, как поступить, если Эскобар предложит ему лично присутствовать при сдаче. Президент считал, что нужно соглашаться. На возникшие у падры опасения относительно безопасности процедуры сдачи президент ответил, что никто лучше самого Эскобара не обеспечит безопасности его собственной операции. Наконец президент рекомендовал Падры, и все остальные согласились, что очень важно свести к минимуму публичные заявления, чтобы не испортить все дело одним неосторожным словом. Падре не возражал и успел высказать еще одно предложение – Мне хотелось помочь в этом деле, и я по-прежнему к вашим услугам, если понадоблюсь, например, для мирных переговоров с этим священником. Все поняли, что речь идет о монахе-испанце Мануэле Пересе, команданте Национальной армии освобождения. Встреча продолжалась двадцать минут, официального коммунике не последовало. Верный обещанию Падры проявил крайнюю сдержанность в общении с прессой. Из пресс-конференции Гарсия Эрероса Маруха не узнала ничего нового. В теленовостях она увидела все тех же репортеров, дежуривших у квартир заложников. Не исключено, что повторяли вчерашнюю запись. Маруха тоже повторила минуту в минуту вчерашний распорядок дня. Еще у нее осталось уйма времени для просмотра вечерних телесериалов. Дамарис, воодушевленная официальным заявлением, любезно предоставила Марухе Право составить обеденное меню. Ведь даже приговоренному к смерти дается право на последнее желание. Без тени иронии Маруха ответила, что ей все равно, лишь бы не было чечевицы. Но этим планом помешала погода. Домарис не смогла выйти, чтобы закупить продукты, и в результате для прощального обеда в доме осталась одна чечевица. В это время Пача, переодевшись в одежду, которая была на нем в день похищения, и теперь стала тесновато, Набрать лишний вес ему помогли сидячий образ жизни и неправильное питание. Уселся послушать новости. Он курил непрерывно, зажигая одну сигарету от окурка другой. Обсуждались все возможные версии его освобождения. Чего только Пача не наслушался. Коллеги, уставшие от ожидания, врали напропалую и довольно наивно. Сообщили, например, что Пача тайно обедал в каком-то ресторане, а потом оказалось, что это был его брат. Пачо решил перечитать свои статьи, комментарии и заметки, которые писал, чтобы не забыть ремесло, и рассчитывал опубликовать после освобождения, как взгляд заложника, на все произошедшее. Их было более ста. Одну из статей, написанную в декабре, когда политики-консерваторы подняли волну злословия по поводу законности Конституционной ассамблеи, Пачо читал охранникам. Его отповедь, написанная в жестком и независимом стиле, была явным плодом размышлений в плену. Всем известно, как получить голоса избирателей в Колумбии и как избирались многие депутаты парламента. Далее речь шла о том, что покупка голосов приняла обвальный характер по всей стране, особенно на побережье, где раздача лотерейных билетов на домашние электроприборы в обмен на голос «за» стала нормой. Что многие добивались и добились избрания исключительно в поисках политических выгод, большого жалования и парламентских льгот. Избранными оказались все те же люди, которые теперь рыдают перед опасностью потерять привилегии. Своими выводами Пачо фактически обличал сам себя. Независимость средств массовой информации, включая Тьемпа, который мы едва добились ценой стольких усилий, теперь растаяла как дым. Но самой неожиданной была статья, в которой шла речь о нападках политиков на М-19, получившую на выборах в Конституционную ассамблею более 10% голосов. Критика политической элиты в адрес М-19 и замалчивание, чтобы не сказать дискриминация, в средствах массовой информации ее успеха на выборах показывают, как далеки мы еще от политической терпимости, от того, чтобы изменить в себе самое главное – сознание. Пачо писал, что консервативная элита приветствовала участие в выборах бывших повстанцев только ради того, чтобы казаться демократичной. Но стоило поданным за них голосам перевалить за 10%, раздались гневные окрики. Статью Пачо заканчивал в стиле своего деда Энрике Сантоса Монтехо, самого популярного обозревателя в истории колумбийской журналистики. Весьма своеобразная и традиционная прослойка колумбийского общества убила тигра, да испугалась шкуры. Удивительно, что это написал человек, который с первого класса служил образцом рано сформировавшегося аристократа-романтика. Паче уничтожил все статьи, кроме тех, которые решил сохранить, сам не зная почему. К ним он добавил черновые варианты писем домой и президенту республики, а также черновик своего завещания. Ему хотелось захватить с собой и цепь, которой его пристегивали к кровати, и которую скульптор Бернарде мог бы использовать в своих работах, но охранники не разрешили, опасаясь, что на ней остались отпечатки пальцев. Маруха, напротив, не хотела оставлять ничего на память, об этом кошмарном времени, надеясь вычеркнуть его из своей жизни. Однако, когда около шести часов вечера дверь в ее комнату начала медленно открываться, она поняла, что эти горькие шесть месяцев еще очень долго будут сказываться на ее жизни. Именно в это время, в час свободы или смерти, Марину увели на казнь, а Беатрис отпустили на волю. Замерев от страха, Маруха ждала роковых слов. «Собирайтесь, мы за вами». Вошли, доктор и все тот же небольшой начальник, который приезжал накануне. Оба, казалось, очень спешили. «Пошевеливайтесь», — приказал доктор. Маруха столько раз представляла себе этот момент, что теперь ощутила острое желание растянуть его. Она напомнила о кольце. «Я отправил его с вашей свояченицей», — ответил спутник доктора. «Неправда», — спокойно возразила Маруха. «Уже после этого вы говорили мне, что видели мое кольцо». Ей хотелось не столько вернуть его, сколько вывести этого мелкого босса на чистую воду в присутствии шефа. Но доктор, видимо, очень спешил. Он просто сделал вид, что не понимает, о чем речь. Майор дома с женой принесли мешок с личными вещами Марухи и подарками, которые она в разное время получила от охранников. Рождественские открытки, спортивная куртка, полотенце, журналы и одна книга. Смиренные юноши, которые охраняли пленницу в последние дни, и не догадались подарить ей ничего, кроме брелоков и открыток с изображением святых, просили Маруху молиться за них, не забывайте сделать что-нибудь, чтобы вытащить их из этой жизни. «Я все сделаю», — обещала Маруха. «Если я вам понадоблюсь, найдите меня, и я помогу». Доктор, чтобы не отстать от других, тоже шарил по карманам, думая про себя, чтобы ей подарить на память. Вытащив из кармана девятимиллиметровый патрон, он протянул его Марухе. «Возьмите», — сказал он скорее серьезно, чем шутливо, — «это пуля, которая вам не досталась». Марухе не удалось уклониться от объятий майор Дома и Домарис, которая, задрав маску до самого носа, поцеловала пленницу и попросила не забывать. Маруху это даже слегка растрогала. В конце концов, долгий и самый жестокий этап ее жизни заканчивался хэппи-эндом. Голову пленницы накрыли, должна быть самой грязной и вонючей маской, какую смогли найти. Когда ее надели задом наперед, и дырки для глаз оказались на затылке, Маруха пронзила воспоминания, как в такой же маске уходила в последнюю дорогу Марина. Шаркая ногами в темноте, она почувствовала, что ее подвели к машине. Не менее роскошной, чем та, в которой похитили, усадили на то же самое место и в том же положении с головой прижатой к коленям охранника, чтобы не было видно снаружи. Наконец предупредили, что по пути встретятся несколько полицейских постов, и если их остановит, Маруха должна снять маску и вести себя разумно. В час дня Сара обедал вместе с Андресом, в 2.30 лег отдохнуть и, наверстывая ночное бдение, проспал до половины шестого. В шесть, когда он принял душ и начал одеваться для встречи с женой, раздался телефонный звонок. Сняв трубку с аппарата на ночном столике, он успел сказать только «слушаю». Неизвестный голос перебил. «Она будет в начале восьмого, они уже выезжают». Трубку повесили. Это предупреждение было неожиданным, но очень приятным. Альберта позвонил привратнику, чтобы убедиться, что машина во дворе и водитель на месте. Для встречи с женой он надел темный костюм и галстук в светлые ромбики. Похудевший за эти полгода на 4 килограмма Альберта выглядел очень стройным. В семь часов вечера Вильямисар вышел в гостиную, чтобы до приезда Марухи поболтать с журналистами. Здесь же были и Андрес, и четверо ее детей от первого брака. Не хватало только Николаса, семейного музыканта, который как раз сейчас должен был вылететь из Нью-Йорка. Вильямисар сел в кресло поближе к телефону. В этот момент Марухи оставалось 5 минут до свободы. В отличие от поездки в день похищения, возвращение на волю прошло быстро и беспрепятственно. Сначала ехали по грунтовой дороге, прыгая по ухабам, губительным для шикарного лимузина. Из разговора над головой можно было понять, что второй мужчина сидит рядом с водителем, но ни один голос не был похож на голос доктора. Примерно через четверть часа Марухи приказали лечь на пол. Минут на пять машина остановилась по неизвестной причине. Затем выехали на большое шумное шоссе с интенсивным встречным движением и сразу же с него свернули. В общей сложности прошло минут сорок пять, может быть, немного меньше, когда машина резко затормозила. Сидевший впереди мужчина неожиданно сказал. «Приехали! Теперь быстро выходите!» Второй начал выталкивать пленницу из машины. «Я ничего не вижу!» — возмутилась Маруха. Она попыталась снять маску, но ее грубо схватили за руку и громко приказали. «Снимите через пять минут». Одним толчком женщину выпихнули из машины. От черноты перед глазами и страха у Марухи закружилась голова. Казалось, что она летит в пропасть. Но, почувствовав под ногами твердую почву, она успокоилась. Когда утих шум удалявшейся машины, Маруха робко сняла маску. Она стояла посреди тихой улочки, за деревьями горели окошки домов. Только теперь Маруха осознала, что свободна. Было 7 часов 29 минут, с момента похищения прошло 193 дня. Одинокий автомобиль, проехав мимо Марухи, развернулся и остановился против нее с другой стороны улицы. Как когда-то Беатрис, Маруха подумала, что это не случайность. Машину, должно быть, прислали похитители, чтобы застраховаться от неожиданностей на последнем этапе операции. Маруха подошла к окошку водителя. «Помогите, пожалуйста», — попросила она, — «я Маруха Почон, меня только что освободили».